Благодарность. Спасибо всем, кто помогал, поддерживал и ободрял меня, пока я писала свои книги о секте Туманного острова. Моим потрясающим родителям, моему сыну Джону и его родным в США, моему мужу Дану, которого я мучила каждой страницей, да еще и не по одному разу, Анн Катрин Щольд Пилбак, моей наставнице, знатоку языка и другу, которая верит в эти книги не меньше, чем я. Иногда больше. Первым читателем этой книги Юхану Цилину и Бритти Ларсон. Юносу Орнстейну, который с самого начала подбадривал меня и уговаривал рискнуть. Ули Маклин в исправительном учреждении Скугуоми, которая провела меня по учреждению, без устали отвечая на мои вопросы. Эви Шольт, которая научила меня лучше понимать шведскую правовую систему, всем моим друзьям, помогавшим мне спасать людей, подвергшихся насилию в сектах, Анне Лидман, Хокону Ярво, Наоми Андемарк и другим. И огромное спасибо всем покинувшим секту в США, моим прежним коллегам, которые вынесли бесконечную массу преследований, но не дали заткнуть себе рот». Всем читателям, которые откликнулись вопросами, мнениями и поддержкой. Другим писателям, которые давали советы и поддерживали меня. Ени Рогнебю, Эмили Шеп, Элизабет Актеус Рекс, Каролине Эриксон, Туви Альстердаль, Ребекке Аден и многим другим. марии Энберг и Эдит Энберг в литературном агентстве Энберг за поддержку и помощь. Спасибо моему первому издателю, Фриде Руссесунд, вложивший много труда в эту рукопись. И большое спасибо моему новому издательству «Форум». Карин Лингенорт и Лиза Юнас-Доттер-Нильсон, вы волшебницы. Отдельное спасибо Юхане Рюдегрен за прекрасную редактуру этого издания. Читала Елена Греб.